Глава шестнадцатая, И сна меня вырвало назойливое жужение телефона на прикроватной тумбочке. Мама. Привет! Прохрипела я. Привет, моя хорошая! Разбудила? Угу. Ну прости, как ты там? Нормально, а у вас как? Я повернула голову в сторону и посмотрела на пустующую половину кровати. Каждую ночь Эмиль спал рядом, а сейчас его не было. Первое утро за последние четыре дня, когда я проснулась одна. «Тоже неплохо, только Валю положили в больницу». «Что-то серьезное?» Снова обострился панкреатит. «Полечка, мне придется задержаться здесь еще ненадолго. Я пришлю тебе деньги». «Не надо, мам. У меня все есть, спасибо». Передавай Вале, чтобы выздоравливала. Обязательно, спасибо. Как дела на работе? Мы проговорили с мамой добрых полчаса, и мне стоило немалых усилий не проболтаться про случившееся со мной, да еще и про Эмиля. С языка то и дело срывалось его имя, но, к счастью, не удалось сохранить эту тайну. Сразу после разговора я привела себя в порядок, оделась и спустилась вниз. В доме стояла полнейшая тишина, Эмиля нигде не было видно, сердце заколотилось. Вот он шанс сбежать, но я почему-то не торопилась им воспользоваться. Прошлась по дому, заглянула в разные комнаты, задалась вопросом, зачем Тарханову одному столько комнат. Спокойно выпила чай, я постеснялась заглядывать в чужой холодильник, поэтому осталась без завтрака. Снова побродила по дому и, осознав, что Эмиля нет на месте, Решила все же воплотить в жизнь свою угрозу и свалить. Поднялась по ступенькам на второй этаж, схватила свою сумку и только собралась выйти из комнаты, как дверь открылась, и на пороге появился Тарханов собственной персоной. При виде Эмиля с голым торсом у меня во рту резко пересохло. Он был в одних шортах и коротких спортивных носках. Кожа блестела от пота, как и черные волосы. Эмиль бросил на меня тяжелый взгляд, тут же заприметив в моей руке сумочку. «Далеко собралась?» «Домой. Я же сказал, выздоровеешь и поедешь». «Эмиль, я все сказал, Полина!» Жестче ответил он. «Ты завтракала?» Я качнула головой. «Сумку отложи спускайся вниз. Сейчас быстро приму душ и вместе позавтракаем». «Не хочу. Блять, как же с тобой бывает сложно!» Выдохнул он. «Ну так чем мне повод от меня избавиться?» Он в несколько шагов преодолел расстояние между нами, вырвал сумку из моей хватки и швырнул ее в сторону. «В твоих интересах остаться здесь до полного выздоровления. И хватит уже спорить, я устал ругаться. Ты каждый день заводишь одну и ту же песню. Может, потому что я не хочу здесь оставаться? А что тебя не устраивает? Спишь, ешь, отдыхаешь, поправляешься?» «Мне здесь не нравится, а еще надо на работу!» Блять, выдохнул он, проводя рукой по волосам. «Ну какого хера один и тот же разговор изо дня в день, Полина?» «Потому что я отработала там две недели. Они мне не заплатят, если я не выйду на работу!» «Заплатят. Уже заплатили, но ты эти деньги получишь, когда будешь уезжать отсюда. А это будет еще не скоро!» От злости я топнула ногой. «Да как ты смеешь? Это не твои деньги, ты не имеешь права ими распоряжаться!» «Я не распоряжаюсь. Они приспокойно лежат в моем кошельке, ждут, пока Полина выздоровит». «Ты издеваешься? Что с тем мужиком?» «Нормально все с ним». «В смысле нормально? Ты сдал его полиции?» «Боюсь, это невозможно», — недовольно буркнул Эмиль, направляясь в ванную. «Я посеменила за ним». Встала в дверном проеме, скрестив руки на груди, а этот засранец совершенно не стесняясь скинул в корзину носки, шорты и трусы. Я резко развернулась спиной, услышав позади себя смех. Не стесняйся, кукла, можешь смотреть на меня, сколько хочешь. Мне это даже нравится. Что ты имел в виду, сказав, что его невозможно сдать в полицию? Внутри меня все похолодело от неприятной, ужасающей догадки. Он умер. «С чего вдруг?» «Ну да, пока что в больничке, но скоро будет как огурчик». «Эмиль, что происходит?» Я резко обернулась. «Теперь его обнаженное тело за стеклом душевой кабины интересовало меня меньше всего». «Что ты с ним сделал?» «Да ничего я толком не успел. Так, пару раз зарядил по почкам. Но это как пинать скалу, Поль. Он прокурорский». «Не поняла?» «Помощник прокурора», — процедил Эмиль сквозь зубы. «У меня пока в голове не складывается взаимосвязь. Я прикусила губу, а потом меня внезапно осенило». «Ты злишься, что не смог наказать его своими силами и пришлось отпустить?» «Поль, всё сложно», — ответил Эмиль. «Лучше расскажи, как себя чувствуешь». «Немного легче». «Выяснила, какого хера подруга делала той ночью в твоем дворе?» «Нет, забыла спросить». Она, оказывается, поругалась с родителями. Должна была поехать ночевать к Михе, а там бывшая нарисовалась. Настя психанула и свалила. Михе пришлось искать ее по городу. А когда нашел, она зарядила, что поедет к тебе, а не к нему. Но вот он и вез. «Интересно». «Как она заметила меня у баков? Там такой темный тупик!» Так при въезде во двор, если ехать со стороны проспекта, часть тупика освещается. Миха сказал, что он не обратил внимания на возню в подворотне, потому что был сильно злой, а Настя заметила. Правда, не сразу поняла, что это ты. Просто ее задница требовала приключений, поэтому она закатила Мишки истерику, что надо спасти того, кого бьют. «Счастливое стечение обстоятельств», — пробормотала я. Что ты говоришь? Не слышу из-за воды. Говорю, вниз пойду. А, ну давай, кофе сваришь? Ага, — ответила тихо и с невеселыми мыслями вышла из ванной. Господи, ну почему моя жизнь так резко усложнилась? За что мне все это? Сначала вляпалась в историю с Тархановым, и только думала, что удалось вычеркнуть его из жизни, как он нарисовался снова, да еще и при таких ужасных обстоятельствах. Да, спас меня Миша, но кто ухаживал, беспокоился, заставил сестру приехать среди ночи? Ответ очевиден. С одной стороны, я ненавидела его и хотела скорее сбежать из этой дурацкой квартиры, где и начались мои несчастья. А с другой, пусть и нехотя признавалась в этом самой себе. Подобное проявление заботы было приятно и даже немного льстило.